Таугань удовлетворенно кивнул и сказал, Распорядитель милостыни рассказал мне историю о призраках тех, кто был убит здесь сотни лет назад. Теперь я знаю, почему тот служка так прислушивался тогда в коридоре. Почему же? Поинтересовался судья Ди, вытирая усы платком. Говорят, что эти привидения иногда шепотом произносят чье-нибудь имя. Это означает, что человек, который их услышал, скоро умрет. Глупейшие предрассудки. Поднимемся в уборную к этим актерам. Когда они добрались до площадки второго яруса, судья Ди случайно заглянул в узкий полутемный коридор справа и остановился. Он увидел поспешно удалявшуюся от них тоненькую девушку в белых одеждах. «Это та девушка, что выступала с медведем?» — быстро сказал судья Тао Ганю. «Я хочу поговорить с ней. Забыл, как ее зовут». «Оу-Ян, господин!» Судья заторопился вслед фигуре, облаченной в белое. Нагнав девушку, он сказал, «Минутку, госпожа Оу-Ян!» С испуганным скриком она резко обернулась, ее лицо от испуга было смертельно бледным, а глаза широко раскрытыми. Судью снова поразило сильное сходство девушки с юной Пао. Он любезно проговорил, «Не нужно бояться, госпожа Оуян". «Я хотел только поздравить вас с замечательным представлением. Должен сказать, что благодарю вас, господин...» Прервала его девушка нежным голоском. Мне нужно спешить, я должна. Она в тревоге взглянула за спину судьи и, обернувшись, поспешила удалиться. Не убегайте, приказал ей судья, я член судебной управы и желаю с вами говорить. Вы кажетесь очень испуганной. Может, этот актер Мо Моде угрожает вам? Она нетерпеливо покачала головкой. Мне нужно идти кормить медведя. Судья видел, что она все время держит левую руку, прижатой к телу. Он напрямик спросил, что с вашей левой рукой? Мо, поранил вас мечом? О, нет, это мой медведь давно уже покалечил меня. А сейчас мне действительно нужно... Боюсь, вашей милости не понравились, мои стихи произнес за спиной судьи чей-то насмешливый голос. Судья обернулся и увидел Зун Ли, который... Склонился перед ним в преувеличенно почтительном поклоне. «Не понравились, молодой человек!» С досадой сказал судья. «Будь я на месте настоятеля, я бы немедленно вышвырнул вас отсюда!» Он снова повернулся к девушке, но та уже исчезла. «Настоятель дважды подумал бы, прежде чем прогнать меня, господин!» Самоумеренно заявил юноша. «Мой покойный отец...» Сюцай Цзун был покровителем этого монастыря, а моя семья до сих пор регулярно делает солидные пожертвования в его пользу». Судья Ди его суровым взглядом. «Так вы сын покойного губернатора Дзун Фомена?» — сказал он. «Губернатор был великим ученым. Я читал его рукописи по управлению провинциями. Он не одобрил бы ваши неуклюжие вирши». «Просто мне хотелось немного поддеть настоятеля», — со смущенным видом сказал Дзон. «Он так преисполнен собственной значимости, мой отец невысоко его ценил, господин». «Даже если это так», — сказал судья, — «все равно ваши стихи отдают дурным вкусам». «И что вы имели в виду в этой глупой строфе насчет двух настоятелей?» «Неужели ваша честь не знает?» – удивленно спросил Дзунли. «Два года назад нефритовое зеркало, бывший настоятель этого монастыря, умер или был перенесен в иной мир?» если говорить правильно. Его тело забальзамировали, и теперь он восседает на троне в склепе под гробницей основателя монастыря, так сказать, святая святых. Нефритовое зеркало был святым человеком и при жизни, и после смерти. Судья Ди никак не отреагировал на это сообщение. Он был слишком встревожен, чтобы вдаваться в биографию всех настоятелей монастыря утренних облаков. Он сказал... «Я направляюсь к актерам гримерную, так что больше вас не задерживаю». «Я тоже держу туда путь, господин», — вежливо сказал молодой поэт. «Могу я показать вашей милости дорогу?» Он провел их за угол длинный коридор, куда по обеим сторонам выходили двери комнат. «Комната Оуян здесь неподалеку?» — спросил судья. «Где то там дальше?» — ответил Дзон. «Но я бы не осмелился войти туда без нее, господин. Этот медведь страшно опасен. Она должна быть сейчас в своей комнате», — сказал судья Ди. «Разве вы не видели ее только что?» когда подошли к нам. — Конечно, не видел, — воскликнул пораженный поэт. — Как я мог видеть ее здесь? Как раз перед тем, как подняться, и разговаривал с ней внизу, в зале. Она все еще там. Судья метнул на него проницательный взгляд, затем посмотрел на Тао Ганя. Его помощник в недоумении покачал головой. Дзунли постучал в дверь почти в самом конце коридора. Они вошли просторную комнату, где царил полный беспорядок. конилай и две женщины поспешно поднялись из-за круглого столика и приветствовали судью низким поклоном. Куань представил судье хорошенькую девушку, актрису Тин, которая исполняла роль Сиван хозяйки Запада. Он добавил, что она профессиональная крабатка и жонглерша. Неряшливо одетая женщина средних лет оказалась женой Куаня. Судья Ди сказал несколько добрых слов о представлении, казалось, на хозяина произвел впечатление Интерес, проявленный к его трупе таким выдающимся человеком, он растерялся, не зная, должен ли он пригласить судью присесть, или это было бы слишком нескромно с его стороны. Судья Ди положил конец его колебаниям, усевшись за стол без приглашения. Зунлей занял место напротив, рядом с глиняным кувшином с вином. Гань занял свое обычное место за спинкой стула судьи. А где Ойян и Мо Моде? Спросил судья. Я хотел бы также поблагодарить и их. Мо отлично работает мечом. А от выступления Ооян с медведем у меня волосы встали дыбом. Это любезное замечание, казалось, нисколько не ободрило несчастного хозяина трупа. У него заметно подрагивали руки, когда он наливал судье вино. Так что. Оно выплеснулось из чашки. Он неловко присел на самый край стула и сказал, «Момаде должен был войти в хранилище, чтобы положить на место костюм, господин». Указал на смятую бумагу, испачканную красным, он добавил, «Вероятно, он уже побывал здесь, чтобы снять грим. Что же касается Оу-Ян, она сказала мне, что поднимется сюда после того, как накормит своего медведя».